Глава десятая. Рита выполнила свое обещание в полном объеме. Правда, для этого пришлось поднять Киру ни свет ни заря, да еще и субботу. Но чтобы нажарить гору блинов, нужно время, как разумно полагала Рита. Об одном она даже не догадывалась, что замешивать тесто на блины — целая наука. Каких только рецептов не было в интернете. Блины на простокваше, на кефире, на молоке — Дрожжевые блинчики, кружевные блинчики, пышные оладьи. Она прямо растерялась, не зная, на каком рецепте остановиться. Пока не сообразила, что ни кефира, ни простокваши у них нет, а вот молоко точно есть. Она сама его вчера и купила. Кира скакала рядом, пока Рита вычитывала рецепты. А потом они вместе принялись добавлять ингредиенты к смеси, И у малышки очень ловко получалось управляться с взбивалкой. А когда Рита испекла первый блин и торжественно вручила его Кире на пробу, девочка выдала вердикт: Вкусно! А можно мне сгущенки? А вот об этом Рита не подумала заранее и чуть не испортила все дело. Но у нее получилось уговорить племенницу заменить сгущенку джемом. Когда в кухню вошел Валера. На тарелке уже красовалась приличная горка блинчиков, и Рита могла собой по праву гордиться, ведь получились они еще и съедобными. Ну что, едем? Посмотрел Валера на Киру, когда завтрак подошел к концу. Куда? Удивленно отозвался ребенок. Ты забыла? В огромный магазин с кучей всего для таких вот девочек. Улыбнулся ей Распаев, а Рита готова была расцеловать его за все те эмоции, что дарил Кире. Малышка засияла прямо-таки, захлопала в ладоши, забегала радостно по кухне, даже с трудом получилось ее утихомирить, как и собрать потом. Она все порывалась куда-то бежать, и Рите приходилось ее сдерживать. И еще у Киры теперь было своё личное автокресло, и об этом тоже позаботился Валера. «А он молодец», — размышляла Рита, сидя рядом с ним в машине. Свою часть сделки он выполняет старательно. И гораздо больше помогает ей он, нежели она ему. Себя она пока чувствовала бесполезной. В торговом центре царила суета. Что и понятно, суббота, многие решили провести ее с пользой и закупиться всякой всячиной. Хорошо, хоть в мебельном отсеке было поспокойнее. Но и много времени они там не провели. Быстро выбрали, что нужно, и отправились в магазин игрушек. Доставить мебель для детской продавцы-консультанты обещались уже завтра. В детском магазине творилось что-то невообразимое. Никогда раньше Рита такие не посещала. И сейчас просто обалдела от всех этих детских криков и беготни. Причем кричали не только дети, но и их родители на них. Оставалось посочувствовать продавцам, что проявляли просто чудеса, выдержки и понимания. Самарита уже готова была бежать отсюда. А вот Валера вел себя довольно спокойно, как будто всю жизнь только тем и занимался, что водил ребёнка в магазин за игрушками. И Кира молодец, ничего с полок не хватало, не заливалась яростным криком «Хочу!». Она показывала Валере пальчиком на игрушку, а тот спокойно снимал ее с полки и клал в тележку. Со стороны это выглядело как семейная идиллия. Ну, если не считать того, что тележку, они к кассе подкатывали полную игрушек. Скромность явно не была главной чертой Киры. Время уже перевалило за обеденное, и все они сильно проголодались. Перекусить Валера решил тут же, в фудзоне. Не самая подходящая еда для ребенка, конечно, но ехать куда-то еще сейчас и искать, где кухня поприличнее, точно не осталось ни сил, ни желания». Если уж на то пошло, то Рита с ног валилась от усталости, и голова нещадно гудела. «А вот кому все было нипочём, так это Кире». Малышка очень быстро поглотила куриные наггетсы с рисом на гарнир и умчалась в детский уголок с огромным количеством всяких разных лазелок, ползалок, прыгалок и чего там еще только не было. Валера велел Рите сидеть и отдыхать, И сам сдал Киру в руки воспитательницы. «Временное затишье?» Вернулся он к столу и с явным наслаждением опустился на стул. Тут Рита поняла, что и он тоже устал и не меньше неё. «Чем займемся? Не думаю, что она позволит увести себя оттуда слишком быстро», усмехнулся он. «Давай просто посидим», – проговорила Рита, припадая к бокалу прохладного апельсинового сока. Не то чтобы в фудзоне было поспокойнее. Здесь тоже повсюду царили детские крики, и народу было предостаточно. Но они сидели, и какое-то время можно было даже не думать ни о чем, Ну и спокойно утолить голод. «Наверное, нужно самому в душе оставаться ребенком, чтобы понимать этих маленьких сорванцов». Грустно улыбнулась Рита. «Не обязательно», – посмотрел на нее Валера. «Тебе тяжело, потому что Кира тебе не родная дочь». «Но со временем это пройдет. «Откуда ты знаешь?» – удивилась Рита. «У тебя ведь нет детей». «Просто я так чувствую». «Думаешь, у меня не получится стать ей настоящей матерью?» Рита вдруг подумала о том, о чем раньше, даже не задумывалась. Всё как-то сразу свалилось на ее голову. Выбора ей не оставили, и роднее нее у Киры, не было никого в целом свете. Да и она любила малышку. Очень любила». но как племянницу, с которой, к тому же, практически не общалась раньше. Она знала о существовании Киры, справлялась у сестры о ее здоровье и благополучии, дарила ей на редкие праздники подарки, но на этом и все. Бывали дни и даже недели, когда Рита забывала о существовании племянницы. Она любила Киру, потому что должна была это делать, как родная тётя. Но этого явно было недостаточно. чтобы жить с малышкой под одной крышей, когда ваша жизнь становится общей, одной на двоих. «Обязательно получится», — заверил её Валера. «Но на все нужно время», — улыбнулся он. В этот момент Рита подумала, что как же хорошо, что она сейчас не одна, что рядом он. Пусть муж он и не настоящий, но поддержку оказывает самую настоящую. Вот и слова сумел подобрать правильные. объясняющие многое. «Спасибо тебе». В эти слова Рита постаралась вложить все то, что чувствовала сейчас по отношению к Валере. А благодарности ее не имела границ. «Рит, ну за что?» – удивился он. «На моем месте каждый вел бы себя так же». «На его месте?» Рита едва не рассмеялась. Да не было такого места в ее жизни. Не было до появления в ней распаева. и место это было создано специально под него. Странно, что он этого не понимал. Либо же имел он в виду совсем другое. Как и предполагалось, увести Киру из игровой комнаты получилось только с третьей попытки. Да и то, пообещав купить мороженое, которое съест она дома. Время уже клонилось к вечеру, и хотелось уже оказаться в тишине и покое. А еще нужно было что-то придумать на ужин. Справитесь без меня, повернулся Валера Крити, когда подъехал к дому. Мне нужно отъехать по делам. Конечно, кивнула Рита. А к ужину приедешь? Вряд ли. Не очень уверенно отозвался он. Она же подумала, что не имеет права задавать ему такие вопросы. Мало ли куда он собирается. Возможно, у него свидание. А почему нет? Хотя, ну какое свидание? С кем? если он женился на ней. И все равно неважно. Его дела ее не касаются. «Рит, держи». Достал Валера что-то из бумажника. «Что это?» Вертела Рита в руках карточку. «Это контакты ресторана, где я постоянный клиент». Улыбнулся Валера. «Не готовь ничего на ужин. Позвони и закажи. Там очень приличная кухня. Ты без того сегодня устала». Сочувственно добавил. «Так и сделаю». Испытала Рита секундное, но мощное облегчение. Но «Ну, пока?» – распахнула она дверцу. «Пока», – дождался он, пока Рита поможет выбраться из кресла Кири, и сразу же уехал. Вдвоем с малышкой они вошли во двор. «Как же тут красиво!» – в который раз зародилась в голове. «Кирюша, хочешь посидеть на качелях?» – предложила Рита, кивая вглубь сада, где и были установлены качели. Хочу, радостно согласилась малышка. Но ну, пошли тогда? Взяла ее Рита за руку, и от чего-то в душе разлилась грусть. Не из-за чего-то конкретного, а из-за всего сразу.